Изгнание. Только под вечер угалёк появился во дворе. Он был мрачен. Он перенёс с дома много неприятностей, но не это его печалило. Угалёк думал, конечно, о щенке. О белом щенке с золотыми глазами, с чёрной крапиной на ухе, с самой красивой собачьей мордой. Двор был пуст. Одеяло с клоуном уже не висело на сарае, кирпичный барьер оказался разрушенным, А на двери билели какие-то глупые надписи и карикатуры. "Метькина работа", подумал Угалёк, но рассматривать и читать не стал. Не хотелось. Зато он вспомнил про другой рисунок, про щенка, которого нарисовал Вовка-художник. Щенячий портрет всё ещё билел на заборе. Но ведь это был только портрет с горестным вздохом Угалёк покинул двор и стал подниматься по заросшему берёзками склону. Он вышел на поляну и увидел своих друзей. Они сидели на спине, обросшей мхом коряги, которая лежала здесь с незапамятных времен. «Из дальних стран, с лазурных берегов явился он прекрасный и счастливый!» Так известил о приближении уголька мушкетер. Уголек только усмехнулся. «Счастливый!» Он сел рядом с Толиком и стал молчать, чтобы все поняли, какая у него... неудачная жизнь. Попала дома, поинтересовался Славка. Попала, равнодушно сказал Угалёк. И ерунда. Вот если бы, значит, мало попала, с сожалением заметил Славка. Надо бы больше. Ты чего это? Чёрные глазищи Угалька от удивления даже посветлели и стали почти синими. За что? Сами же скатерть просили, а теперь, причём тут скатерть? Как маленький, Тихо сказал Толик. На Уголька Толик даже не взглянул. Он не знает, яростно взвыла тётка и затрясла косами, похожими на рога. Он ничего не знает. Глядите, номер сорвал, всё дело испортил. На дворе теперь показываться нельзя, и спрашивает ещё. Давайте выдирем его. Уголёк испугался. Не тётки он, конечно, испугался, а того, что все с ним сейчас поссорятся, все до единого. Они не понимают. Если человека сильно обидят, ему трудно говорить громко. Уголёк прошептал: "Вы не знаете. Вы не видели, да? Там же сидел щенок в калитке, белый щенок. Я побежал, а он А из настоящего цирка ты бы побежал?" спросил Толик. "Как из настоящего?" "Очень просто. Был бы настоящим кротителем, выступал бы в настоящем цирке." Вдруг появляется твой любимый белый щенок. Ты бы за ним, да? Отвечай, зарычала тётка. Ты бы удрал с арены, да? А львы пускай зрители жрут, да? Угалёк не отвечал. Он только моргал, чтобы не заплакать, и не отвечал. А что говорить? Он о настоящем цирке не думал. "Не ори, тётка", сказал Толик и снова спросил. А если бы ты, как твой отец-капитан, стоял на вахте и вдруг увидел любимого белого щенка, ты бы от штурвала за ним побежал?» Уголек молчал, потому что о вахте и о штурвале он тоже не думал. Он думал о щенке. Витька-мушкетер выпрямился во весь свой длинный рост, глянул сверху на уголька и заявил, Раньше таких людей вешали за ноги на крепостных воротах, потому что он изменник и дезертир. Тут уголёк знал, что делать. Знал сразу. Тут думать некогда и бояться нельзя. Надо всего полсекунды. Надо вскочить, разогнувшись пружиной, и головой дать в поддыхло длинному мушкетёру. А когда он, хватая воздух, станет сгибаться, нужно с размаху стукнуть его попонусу. Лучше не один, а два раза. Пусть мушкетёр поколотит его, всё равно. Толик зато увидит, что Угалёк не терпит таких страшных слов, потому что он не изменник. Смотри, Толик, Угалёк рванулся как пущенный из лука. Раз! Но голова его не попала в мушкетёрский живот. Голова попала в пустоту, и Угалёк пролетел шагов пять и растянулся в траве. Было не очень больно, только жёсткий стебель оцарапал лицо. Но Угалёк лежал И ему хотелось умереть. Спокойно умереть ему не дали. С двух сторон ухватились за плечи и поставили. Тётка и мушкетёр. Живой, сказала тётка. Ещё и на людей кидается, удивился Славко. Мушкетёр ядовито улыбнулся. Он больше не будет кидаться. Укротим укротителя. Ну чего вы? с отчаянием сказал Угалёк. Чего вы все пристали, Толик? Отпустите его, тихо приказал Толик. Пусть идёт. Он опять не смотрел на Уголька. Он сидел с опущенной головой и ручкой каменного топора чертил на траве треугольники. Уголёк ушёл. Раз его прогоняли, он ушёл. Он шагал среди берёзок, не оглядываясь и прикусив губу. Когда поляна скрылась, он лёг на траву. Может быть, он даже заплакал. Но этого никто не знает, не видел. Ведь уголёк был совсем один.